Волк нанялся плотником боярину Кудииру, что командовал праздником. На берегу градки быстро выстраивались столы и скамьи. Князь велел настлать мостки, чтоб он мог сидеть и пировать на возвышении. Кудиир, в угоду князю, не жалел кнута на валов и лошадей, да и нерадивым работягам доставалось древком по хребту. Бронемир поздно объявил о пышном празднике, так что работать приходилось с рассвета и до заката. Вечерами Бронеемир выезжал из города на вороном коне, оглядывал берег с наваленными досками и бревнами, подзывал Кудиира, не спешиваясь, долго с ним говорил, и снова уезжал. После чего боярин приходил либо злой, и доставалось всем, до кого дотягивался его сапог или кнут, либо довольный, и даже угощал пивом тех, кто ему особенно нравился. Пару раз заезжала и княгиня. Ее нарядная повозка делала круг, обижая праздничную поляну, затем останавливалась у места костра, и Брони Мира осторожно выходила на лужок. Кудир водил ее от стола к столу, рассказывая, где что будет, показывал загон для кур и телят, и место для бочек. Затем отводил к мосткам. Княгиня с интересом слушала его, оглядываясь по сторонам. Волоксан старался не попадать ей на глаза. Достаточно того, что она разглядела его у колодца. Без мужа княгиня даже улыбалась, показывая ровные красивые зубы, и была обходительна с принимавшим ее акудиером. Влаксан старался не выделяться ни хорошей работой, ни плохой. Меньше всего сейчас нужно, чтобы его запомнили на стройке. Среди прочих юнцов и мужиков, нанявшихся с деревень, слобод и даже города, он легко терялся и спокойно высматривал удачный подход к княжьему столу, да прикидывал, где же будет люлька. Косой объявился через трое суток. Уже стемнело, когда волк вернулся в торговый конец и на него набрел косой-оборванец. — Помоги серому монетой или угощением, — пропел косой. — Два дня не ел ничего, еле хожу с голодухи. — Пойдем, — перебил его волк и пошел в сторону корчмы. — Не слушай его, он тут третий день ошивается, сам видел, как его сегодня только кормил мужик, — прокричал гончар, собиравший горшки с прилавков. Волоксан шел молча чем ближе был праздник тем серьезнее и суровее были его думы косой продолжал блеять свою бедняцкую молитву духом стараясь не отставать. волк затащил Косова в первый попавшийся кабак народу там было не протолкнуться. пьяные мужики и девки распевали песни славящие духов воды и огня город ломился от стекающихся к празднику гуляк приезжали даже гости на грая шум на улицах не смолкал даже ночью а ворота запирать перестали, просто оставляя узкий проход на всю ночь. На силу протолкнувшись в угол, волк приметил свободную лавку. Кабачник, не спрашивая, принес им браги из сушенных яблок и, только получив оплату, ушел. Косой долго причитал о суровости и строгости князя, как лупит тот свою жену. М -м", — М-м-м, протянул Волоксан. — Опять молчишь? — спросил Косой и тут же продолжил. — Я вот что скажу. Огонь. — Что огонь? — удивился волк. Вот что нам поможет. На празднике будет много огня. Ты же можешь что-то придумать? Солому, щипу, поменьше воды, куда следует. Волк поднялся, похлопал косово по плечу и пошел к дому. Ни к чему такие откровенные разговоры. Бык все равно всех накануне соберет, там можно обсудить. Если устроить поджог с нескольких сторон, будет гораздо сподручнее, лучше всего бы подрубить мостки. Надо зайти к быку. Попросить подсобить, пусть в ночью под масками пошарит, а косой в круг обойдет и столы подсмолит, а как стемнеет, затеет свой праздник.